Глава шестьдесят вторая. Группа поддержки прибыла к тому времени, как они вышли из особняка. Маклин нёс Хлою. Девочка из последних сил цеплялась за него и согласилась уехать с врачами скорой помощи. Только после того, как Маклин заверил бедняжку, что немедленно отправляется искать человека с шрамами. Ворчуна Боба оставили подчищать концы и принимать почести, когда прибудет Макентайр. Как-никак, сержант вел это дело. Констабель Макбрайт сел за руль и медленно объехал полицейские машины, скопившиеся в узком проезде. «Куда путь держим, сэр?» — спросил он, выбравшись, наконец, на Далри-роуд. Маклин назвал адрес неподалеку от дома своей бабушки. Именно там инспектор недавно сел в Бентли с Джетро Каллумом за рулем. Именно там, на задворках, Нашли убитого Дэвида Брауна. Сам дом выходил на заброшенную тропку. «Выезжай к Гранж и включи маячок». Маклин откинулся на сиденье и стал смотреть на огни вечернего города. «Как вы догадались, что девочка там?» — поинтересовался Макбрайт. Получил письмо от Джонаса карстерса Он признался в убийстве и назвал остальных подозреваемых. Сказал, что их было шестеро как мы и думали, хотя имя шестого Карстайрс скрыл, так что письмо не слишком поможет. Он написал, что шестой вернулся в Эдинбург и попытается повторить ритуал. Где же еще он мог это сделать? Довольно смелое допущение. Не такое уж смелое. Мне следовало сообразить раньше, как только мы выяснили, что Хлоя увез Робертс. Он представлял нового покупателя особняка, За дом предложили внушительную сумму, только я не знал, кто. Думал об этом, а должен был задуматься, зачем. «А теперь вы знаете, кто?» Но Хлоя же сказала, «Человек со шрамами». А я несколько дней назад встречался с человеком со шрамами. Он заявил мне, что приехал завершить незаконченные дела. «Господи, как же я медленно соображаю!» гэвин Спенсер» джетра Каллум работает у него водителем. Похоже, не только водителем. А Робертс представлял фирму Спенсер Индастрис. Я у МакКаллистера в конторе видел логотип на документах. Только сейчас додумался. Остаток пути они проделали в напряженном молчании. Ближе к дому МакБрайт отключил маячок, чтобы не поднимать тревогу. МакКлин подсказывал дорогу. Знакомая с детства улица выглядела чужой и зловещей. «Заезжай сюда», — велел инспектор, указав на открытые ворота. Свет из окон первого этажа падал на сверкающий бентли у крыльца. Приблизившись к дому, Маклин ощутил несвойственную ему боязливую дрожь. Входная дверь была распахнута настежь Инспектор шагнул через порог. Хотелось спешить, хотя опыт подсказывал, что требуется осторожность. Дубовая лестница вела в глубь особняка. Высокие резные двери все закрыты, кроме одной. «А разве не надо?» — начал было Макбрайт. Маклин жестом прервал его и указал в глубину дома, начиная оттуда. Сам он бесшумно прошел через вестибюль к открытой двери, откуда слышались слабые звуки, хлюпающие неприятные звуки. Набрав в грудь воздуха, инспектор распахнул створку и вошел. В кабинете, обставленном современной мебелью у самой двери находилось рабочее место секретаря. Центр комнаты занимали две кушетки и журнальный столик. У окна виднелся огромный письменный стол. За столом сидел Гевин Спенсер. Торс обнажен, одежда аккуратно сложена на низкой тумбочке рядом. Мухи лениво ползали по бледному телу, жужжали над густой кровью, натекшей до кончиков пальцев. Кровь Уже свернулась и не блестела. Лицо со шрамами побелело. В невидящих глазах застыл предсмертный ужас. Умер Спенсер давно. За вскрытой грудной клеткой пустота. У Гевина Спенсера вырезали сердце. Краем глаза Маклин заметил какое-то движение и мгновенно сработал инстинкт. Инспектор пригнулся и бросился навстречу громадному противнику. В руке Джетра Каллум Сжимал охотничий нож и двигался с плавной грацией, удивительной для такого тучного человека. Впрочем, Маклину вспомнились слова учителя по самообороне. «Излишний вес — не помеха быстроте». Инспектор ожидал удара и отбил клинок. Однако Каллум не сделал попытки к бегству, а отступил на шаг и поднес лезвие к собственному горлу. «Стоять!» Маклин рванулся вперед и выбил нож. Сила удара свалило обоих противников на пол. Инспектор получил преимущество, оказавшись сверху, но Колумб был на фут выше ростом и раза в полтора тяжелее. Напряженные мышцы под кожаной курткой здоровяка перекатывались, как булыжники. Он не столько оттолкнул, сколько всем телом отбросил Маклина и потянулся за ножом. Инспектор вытащил из кармана наручники и бросился на противника, но поскользнулся, потерял равновесие и угодил Колумбу в спину. Оба снова очутились на полу, однако Маклину удалось набросить браслет на толстое запястье. Колумб тянулся за ножом, отчаянно скреб толстыми пальцами залитый кровью ковер. Используя наручники как рычаг, Маклин вывернул закованную руку злодея к лопаткам, придавил коленями шею, ткнул лицом в ковер. Колумб по-прежнему пытался схватить нож, легался и изворачивался, стараясь сбросить тяжесть со спины. Маклину не удавалось ни вцепиться в свободную руку преступника, ни перехватить нож. Инспектор огляделся и заметил совсем рядом жердиньерку с фарфоровой вазой. Со вздохом сожаления он схватил бесценный шедевр Кларис Клифф и изо всех сил ударил Колумба в затылок. Здоровяк всхлипнул и без сознания замер на полу. За дверью послышались шаги и в дверях возник констабель Макбрайт. «Явился, помощничек!» В изнеможении выдохнул инспектор.